Голова 36. «Вот дошьем твое свадебное платье. Непременно займусь». Глаза лианы заискрились весельем. Намек поняла. «В покое меня не оставят «Как ты себя чувствуешь, Леона?» Она посерьезнела. «Хорошо. Кажется, что покушение было давным-давно. А Демир улетел выяснять, кто это организовал. Да?» «Да». И нам остается только посочувствовать тем, на кого обрушится его гнев. Это уж точно. Я посмотрела на Борсенка, который злобно рычал на свою левую лапу, вонзив зубы и когти правый в кусок мяса. Не завидую нашим врагам. Им предстоит на своей шкуре прочувствовать, как бывает, когда тебя рвут на части. Согласна. Пробормотала и вздохнув, добавила. Вот только не уверена, что он поделится со мной результатами своего расследования. А вот это уже зависит только от тебя. Толиана усмехнулась и, изящно придерживая чашечку, сделала глоток чая. И не делай такое лицо, я же вижу, как вы с Демиром сближаетесь. Пришлось отвести взгляд, чувствуя, что разгораются щеки. Так что, думаю, он тебе все расскажет, абсолютно все. Даже о его матери? Я навострила ушки. Это больная тема Леона, не заживающая рана в его душе. Но со временем, если ты будешь в меру настойчиво и мягка с ним, то это перестанет быть тайной, которая призрака маячит между вами. Это ведь связано с тем, почему он выбрал в жены именно меня? Спросила наугад, повинуясь внутреннему импульсу. Да, связано. Толиана кивнула, но тут же вскинула руку, просекая поток дальнейших расспросов: Но пытать будешь его, а не меня. Да и дай пойдем заниматься платьем. Сегодня первая примерка. Значит, тот участок наследство от первой невесты Даркрейна нужен ему из-за какой-то тайны, связанной с матерью, и просто купить ту землю жених не мог. Сам вчера признался, ребус какой-то. Ничего, чем сложнее, тем интереснее. Я все равно докопаюсь до истины, как бы Демир не прятал от меня свои тайны. Покусаю еще раз, если придется, но правду выясню. Кстати, надо бы повязку ему сменить, сделаю, как вернется, а пока займусь другими больными. Скучать мне теперь некогда, и это неимоверно радует. Пережив примерку платья, до и после обеда я лечила больных, заодно проводя разведывательную работу выискивая среди пациентов тех, кто мог знать маму моего жениха. Но все как сговорились, либо поспешно мотали головами, отрицая знакомство, либо сразу заверяли, что прибыли сюда уже позднее. Интрига же на интриги. Устав играть следователя, я убнулась бабушке, которая помогла войти в смотровую девчонку с носом, обсыпанным конопушками и смешными косичками. «Ну, сейчас начнется, чувствую». Местные старушки засиживались у меня подолгу, обстоятельно рассказывая про все многочисленные болячки. Казалось, что они любили своих вори не меньше внуков и даже гордились ими, участвуя в негласном соревновании, у кого болезнь серьезнее. «Здравствуйте! Присаживайтесь!» Указала на стол, сама села за стол и вооружилась главным инструментом врача после слуха и зрения – карандашом. «На что жалуетесь?» «Да вот перст указывающий протянула. Я детонька». Вдруг выдала пациентка, глянув на меня небесно-голубыми прекрасными глазами и вытянув вперед натруженную руку. «Тку я, видите ли, много ведь люблю это дело». «Да-да», — подтвердила девчушка-конопушка, и косички смешно запрыгали, будто соглашаясь с ней. «Из-за станка своего ткацкого не вылазит почти ткет и ткет. Не поверите, леди Даркрейн», — она хихикнула. «Мы ее паучком зовем!» Циц тут!» — беззлобно прикрикнула бабушка. «Я всю семью кормлю, сама знаешь!» «Это да, ее поводна в самой столице на расхват с руками отдирают!» «Косички снова запрыгали!» «Моя бабуся мастерица, каких не сыскать!» «Очень рада!» Я встала, подойдя к пожилой качихе, взяла ее за руку. Натруженные пальцы сразу видно, и в самом деле, не покладая, рук бабушка работает. — Как-нибудь заходите к нам, леди, — позвала она. — Набросочек сделаю, а потом портрет ваш выткну. — У меня, ладно, получается, как живые все. Она закашлялась. — Милая, в коридоре ведерко с кружкой принеси водички, — попросила я. — Передать вот только некому дело свое. Глянув вслед умчавшейся внучки, посетовала пациентка. И много ребятней в доме, они дали высшей силы никому путных рук умелых. А ведь я сам у леди Даркрейн когда-то ткать учила. И выходила у нее очень даже неплохо. Но она ж леди, куда ей такое, если только побаловаться? — А, вы знали маму Дамира, — замерла я. — А то как же. Ткачиха закивала, глаза затуманились воспоминаниями. Добрая душа была, как вот вы, леди, и красивая страсть-картинка. Наш-то ведь ворд как увидел ее, так и втюрился сразу без памяти. А она замуж как раз собиралась так он ее из-под венца умыкнул. На ящера и в небо фьють, только видали их. «Это у них семейная», пробормотала я себе под нос. «Мой тоже меня почти со свадьбы хватит и тоже фьють». «Леди Сангара ведь со знатного рода была, и жених у нее непростой имелся», продолжила бабушка. Но нашего Наркрейна не напугать было именитыми женихами. Долго она плакала, металась, умоляла вернуть ее». А он непреклонный был, скова мужчина, суровый, горный орд.